Глава 12. Окружающее пространство было похоже на бездонный чёрный кисель, мрачную толщу, которую с трудом разрезали мелёсы лучи прожекторов. Изредка в их объятие попадала облачённая в скафандр фигура, чтобы через мгновение вновь кануть в колышущимся вокруг покровы тьмы. Порой начинало казаться, что эта тьма живая, и стоит выключить прожекторы, как ее скалистские щупальца устремятся к паретоходу и снующим вокруг него людям, чтобы в порыве гнева уничтожить вторгнувшихся в ее мир чужаков. Но пока лучи света заставляли ее отступить и выждать нужного момента, притворившись обычным ночным мраком. — Командир, мы закончили. Возвращаемся. Раздавшийся динамика голос Дениса заставил Антона очнуться от странного цепенения, вызванного созерцанием, раскинувшейся за бортом планетохода черноты, наступившей ночи. Пару секунд он сидел неподвижно, затем провел ладонью по лицу и, мотнув головой, пододвинул указательным пальцем карту усик микрофона. — Принято, ждем. — Поторопитесь только. До открытия врат полчаса. — Как там, кстати, чувствует себя последний ваш найденыш? — На удивление нормально, а ему вообще повезло. Упал на какой-то карниз, а лишь руку сломал. Да к тому же вышел на нас вполне самостоятельно. Говорит, рация накрылась и работала только на прием. Он услышал наши переговоры, понял, где мы находимся, и решил не ждать. Антон озадаченно охмыкнул. — Силен, музык! Подняться наверх через все эти завалы, да еще со сломанной рукой. Действительно везунчик! Вот я и говорю. И к тому же, на мг날 не голос Аграпова пропал за франзитильным подвыванием и резким посщёлкиванием, заставив Соболева поморщиться. С наступлением ночи в эфире вообще началась странность свистопляска. Вот эти техники только разводили руками, ссылаясь на магнитные помехи неизвестной природы, которые не могли отсечь штатные фильтры. Приходилось терпеть. К счастью, на этот раз ваханалия в эфире длилась недолго. «Командир, ты меня слышишь?» «Теперь да». «Черт, да что за фигня с этой связью?» «Короче, этот профессор-альпинист, пока до нас пробирался, много интересного увидел». «В общем, судя по его выводам, это посудина, колониальный корабль или что-то подобное». «Почему он так решил?» «Наверное, потому что эти самые непонятные контейнеры, что мы обнаружили». На одной из палуб, ни что иное, как капсулы-крёст на. Ну или что-то подобное. По его словам, некоторые из них пусты, но большинство, да он сделал паузу, а потом тихим голосом добавил. Братская могила это, в общем, командир. Остаётся только гадать, что тут у них вообще произошло. Некоторые капсулы ведь не повреждены, и по идее, те, кто в них находился, были живы. Во время приземления этого корыта, но их даже не попытались спасти, к тому же должна была сработать автоматика экстренного пробуждения или что-то подобное. Да и, ну, в общем, вопросов пока больше, чем ответов. Сюда нужна полноценная экспедиция с хорошим оборудованием и десятком башкирских парней из научного отдела. Согласен. Думаю, так и будет, если, конечно, этот портал удержится. Интересного тут действительно много. Корабль, портал, развалины. Хотелось бы понять, одни и те же существа их строили или все же нет. К тому же Ганский, когда возвращался назад, столкнулся с представителями местной фауны, едва ноги внес. Пришлось даже ребят на подмогу посылать. Так что эта планетка еще полна сюрпризов. И кто знает, что тут еще можно найти». В наушниках коротко хмыкнула. Даже не сомневайтесь, командир. И именно поэтому, если наши будут готовить сюда еще одну экспедицию, то я первый напишу рапорт с просьбой включить меня в ее состав. Думаю, не откажут. Хочешь податься в поисковики? А почему бы нет? Я вообще после выпуска хотел туда попасть, но как-то не сложилось. А потом работа затянула, да и вообще... Эфир вновь заполнился протяжными визгами, к которым на этот раз добавился противный скрип. Неожиданно все резко смолкло, а в наушниках зазвучал чей-то певучий голос, говорящий на незнакомом языке. Это продолжалось каких-то пару минут, после чего с динамиков вновь зазвучали шум и помех, и, наконец, все смолкло. Антон ошарашенно мотнул головой, пробежал глазами по висящим перед ним экранам, словно надеясь увидеть на них источник странной передачи, затем связался с Мраксом. — Оператор, за эти клетку дошла передача. — Только направление, северо-запад, от нашего текущего местоположения. Источник находился вне зоны покрытия наших датчиков. Однако... — Что однако? — Командир. — В голосе девушки чувствовалась неуверенность. — Сразу скажу. Что это лично моё мнение, больше основано на ощущениях. Приборы этого пока не подтверждают. Просто я уже достаточно долго работаю с этой системой и Совалё поворчался и бросив быстрый взгляд на экран борту. Да это 4. Ну заканчивает от детской лепит. Давай выкладывай, что там у тебя? Просто я пытался отследить источник помех сразу после их появления. Затараторила девушка. Мне мне показалось, что эти помехи с каждым разом становятся всё сильнее и сильнее, словно словно их источник к нам приближается, закончил за неё Антон, нахмурившись. "Так точно", пискнула в наушниках. "Ясно, четвёрка, продолжай наблюдение, если что, сразу сообщай". Отключившийся Сон пробежался взглядом по висящим перед ним экранам, затем задумчиво потёр подбородок. Мейлкин про себя отметил, что не мешало бы побриться, и включив общую связь, командовал: "Всем отделениям отойти под защиту ТВЗ, приготовиться к отражению возможного внешнего воздействия. Код оранжевый 3". Вопросов со стороны членов команды не последовало. Все прекрасно слышали чужой голос, непонятно каким образом прорвавшийся в защищённый эфир, и поэтому те до ещё не вернулся к вратам, спешно заканчивали свои дела, сорачив ля оборудование, торопясь укрыться под куполом защитного поля вездехода. Суеты и хоть какого-то намёка на панику не было. Группа действовала как хорошо отлаженный механизм. Часть спасателей заменяли модули на киберах, превращая их в боевые машины, другие готовили огневые позиции для стрелков, выплавляя излучателями в корнистие почве. некое подобие окопов остальные занимались более привычными делами подготавливая собранный материал и оборудование и раненых переправке домой в нападении неведомых инопланетян мало кто верил но все понимали что лучше перестраховаться чем потом жалеть об упущенном моменте антону на фэкином сградан экран планшетки И посмотрев на цифры обратного счёта нервно дёрнулся гой. Казалось, что время замерло на месте. Щебение шлюза заставило его отвлечься от гипнотизирования цифр и взглянуться. Дезинфекционная мембрана пошла с полохами, пропуская внутрь закованную металлопластиковую броню фигурой. Одна из них тут же вытащила из зажима на поясе пластинку-блок ключа и приложила его к шее. «Ну и что у нас нового, командир?» — поинтересовался Аграпов, стягивая шлем и взъерошивая потные волосы. «Пока ничего особенного», — буркнул в ответ Антон. «Лучше скажи, что там с нашими на юношами?» «Оба у медика в грузовом. Женщину уже загнали в гель, а альпинисту руку пока латают. Но там ничего серьезного». «Понятно. Никол, что истории?» «Тоже в порядке. Передняя часть шлема Аганского стала прозрачной». Слава на паралибер незначительно повреждено, лёгкое медики занимается. Домой пару дней отдохнёт и будет в норме. Это радует. Мы, чёрт. Резкий протяжный свист в наушнике заставил Соболева буквально выдернуть из уха, а Ганского охватить руками шлем, спешно отключая связь. Это ещё что за напасть? Наконец пробормотал Никол, снимая шлем и тряся головой. тишину шило в шиловом москв вставили. Антон пожал плечами и вернув фуговку наушник обратно, провёл пальцем за ухом. Оператор Олег, ктонибудь меня вообще слышит? В эфире царила какая-то ватная тишина, а экран планшетки вообще свернулся в тонкое светящееся леню и не реагировал ни на какие команды. Друзья звонно на него переглянулись. Никол быстро напялил шлем обратно, и тоже попытался связаться с кем-нибудь из своего отделения. Однако это ему не удалось. Чертовщина какая-то!» — буркнул он, направляясь к шлюзу. «Я наружу! Погоди, я с тобой!» Аграпов вопросительно посмотрел на Антона и, получив в ответ легкий кивок, прикрепил шлем, после чего вытащил из закрепленного, почти под самым потолком зажима, протонный излучатель. Подключив его к скафандру, И повертев головой для калибровки прицельной рамки, он уже направился вслед за Ганнским, как эфир неожиданно ожил, взорвавшись чередой взволнованных возгласов. Каграпов замер на месте, отвечая на запросы, а Антон сразу же пододвинул к себе висевшую в воздухе планшетку, и та, как ни в чем не бывало, развернула перед ним экран, послушно высыпав на него пиктограммы состояния членов команды. Он быстро пробежался, По ним глазами я облегченно вздохнул. Судя по датчикам, все было нормально. Эмоциональный фон несколько зашкаливал в красную зону, но это было вполне понятно. «Бета-4, что на радарах?» «С юго-востока множественные сигналы неопределенного происхождения». Голос девушки дрожал. «Что это, понять сложно. Помехи, к тому же, ни один из скатов не отвечает, а шарики у нас закончились». Командир, можно ещё одну догадку. Вы внимательно слушаю. Источник заглушившегося части излучения на востоке, тогда как первая передача велась с северо-запада. Возможно, голос о чём-то нас предупреждал или все догадки потом резко прервал девушка Соловьёв, что у нас на северо-западе. Суть о парадам чисто, но ведь именно в той стороне находится и на планетный космолёт, а значит, ничего это не значит. «Все, сворачивайте комплекс и на борт!» Его указательный палец скользнул в другой пиктограмме. «В кабине? С машиной все в норме?» «Да, командир. Тогда усильте поле, генераторы не жалеть. До открытия проходит десять минут, надо продержаться». «Принято, командир. А от кого хоть защищаемся?» «От зеленых монстров в тумане», — буркнул отец Соболев. «Не спрашивайте глупости. Все, отбой!» По виной с движением его руки, экран разделился на несколько частей, где отображалось все, что происходило вокруг танка, в пределе прямой видимости его сенсоров. Большинство из спасателей заняли позиции вокруг ТВЗ, используя для укрытия все, что только было возможно, от выплавленных в земле окопов до корпусов кибергов, превращенных в огневые точки поддержки». Все старались вести себя как можно естественнее, даже не видя показаний датчиков. Можно было понять, что большинство из них на взводе. Антон нервно прикусил нижнюю губу. Все вы, ребята, прошли школу искателя, но всё же они не были солдатами, да и их вооружение оставляло желать лучшего. Так что прямое боестолкновение с неизвестным противником могло вернуться далеко не в их пользу. И главной помощи ждать было не откуда. "Командир, я всё же пойду к своим, а то ребята нервничают". Антон повернул голову, посмотрел на Грапова с растерянным взглядом и кивнул, вновь уставился на экран. Минуты до открытия врат показались вечностью, поэтому, когда периметр арки замерцал голубыми всполохами, в эфире буквально прокатилась волна радостных вскриков. Люди почти бегом устремились к распахнувшемуся окну портала, по другой стороне которого виднелся знакомый ангар. Углата глубо ТВЗ последний ползла в арку врат, до конца прикрывая своим бронированным корпусом возвращение спасателей, которое больше всего походило на паническое бегство. Соболев погасил планшет и повесив его на пояс, облегчённо вздохнул. Неведомый враг так и не появился. Впрочем, вполне возможно, что существовал он лишь в их воображении, ибо у страха, как известно, глаза велики. Чужой мир был не изучен, и блокировка каналов связи вполне могла быть вызвана неизвестными природами и процессами, а голоса в эфире можно было объяснить случайной активацией какой-нибудь передающего устройства чужаков. у того же «Спасательного маяка». Передача шла как раз со стороны их корабля, так что вполне возможно, что при проведении работ задели какую-нибудь фиговину и включили ее. Впрочем, смысла гадать не было, все обошлось и это радовало. Антон отстегнул горб ЗАГСа и, вставив ее в зажимы на стене, бросил взгляд на горевшую над шлюзом красную полосу. Дезактивация еще не закончилась, Так что, пока он заперт в этой коробке, к тому же потом придется еще и самому проходить данную процедуру. Он опустился обратно на скамью и, скрестив руки на груди, принеса терпеливо ждать, в который раз прокручивая в голове все произошедшее. Эта вылазка оставила после себя множество вопросов, на которые пока не было ответов, и поэтому можно было не сомневаться, что новая экспедиция... не заставит себя долго ждать. Люди порой весьма любопытны и настойчивы в достижении поставленных целей, а возникшие препятствия и возможная опасность многих только подстегнут. К тому же следует учитывать, что реальность контакта с внеземным разумом в данном случае как никогда высока, а корабль чужаков просто манит неизведанными технологиями, да и возможность заиметь форпост, Так далеко от земли? Нет, этот мир слишком лакомый кусок для многих, чтобы его оставили в покое. Наверняка в верхах уже строят планы по освоению. Он криво усмехнулся. Без него. Давно уже пора завязывать с подобной жизнью, возвращаться на землю, навестить, наконец, могилу сестры, завести с Лиа ребенка, дочку». Всё, хватит болтаться среди звёзд, хватит. Я просто устал. Прервал Армант Антон Слух, никому не обращаясь, и проведя ладонью по лицу, бросил в вытянувшийся из-за уха вусик микрофона. Всем отделениям конец операции. Мы дома. До базы они добрались довольно быстро, примерно 20 минут бега по зарослям, и они выскочили на широкую пенобетонную полосу взлетного поля, так до конца и не поглощенную окружающими джунглями. К счастью, вход в саму базу долго искать не пришлось. Рядом с взлетной полосой находилось всего лишь одно полуразрушенное здание, где они обнаружили вмонтированный в пол люк с откинутой крышкой. Это был какой-то инженерный колодец, и, судя по свежим следам резки на защелках люка, именно через него сталкеры проникли на базу. Однако выбирать особо не приходилось. Дальше был полутемный коридор с потрескавшимися световыми панелями, некоторые из которых все еще пытались разогнать темноту скудным свечением. Окружающие стены местами зияли рваными дырами, внутри которых виднелись впотемневшее от времени жгуты кабелей, а под ногами то и дело хлюпало непонятно откуда взявшаяся вода. И в продвижении никто не мешал, хотя Лайма утверждала, что чувствует активность каких-то спрятанных в стене датчиков. За ними явно наблюдали. Тем не менее Ренд до конца надеялся, что всё пройдёт тихо и мирно. В конце концов, произошедшее с девушкой И подрыв глайдера можно было объяснить стечением обстоятельств, не тем, что ребята просто заигрались в войнушку. Вы его надежда мне суждено было сбыться. Рену пёрся спиной в стену, искривив глаза на заглядывающего за угол Лайма, вздохнул. Всё повторялось. Опять беготня по коридоры, перестрелки с кибергами, только на этот раз вместо Кирилла с ним несколько странно здоровласа девушка сама являющейся на половину машины. Вот и повороты судьбы. Айк коротко и несколько нервно хохтнул, заставив Лаймулин быстро оглянуться и вопросительно посмотреть в его сторону. Да это и так. Вспомнил тут, конечно, не обращая внимания, что там у нас и две выдвижные турели, и тройка киберов охраны, практически весь коридор у них под прицелом. Мёртвые зоны разве только на потолке. Да и то не уверен. за перемещаться по нему безопасно, но это хоть какой-то вариант. Весело, криво усмехнулся Рен. Кстати, про потолок, надеюсь, ты пошутила? Нет, бросила Лайн, вновь на короткое мгновение заглядывая за изгиб стены и тут же ныряя назад. Это единственный безопасный путь. Она быстро высунула ствол винтовки за угол и сделав пару выстрелов прокомментировала: «Один из кибергов готов, второй поврежден». Айка удивленно посмотрел на спутницу. «Ты сквозь стену видишь?» Лаймалин отрицательно мотнула головой. «Не через все, сквозь эти, нет. Просто моделируй посредствием своих действий на основе ранее полученных данных». Хотя она снова выглянула из-за угла и тут же ойкнув, отпрянула назад, так как турели шустро развернулись в ее сторону и, сразительным визгом выпрыгнув из дырчатых обрубков своих стволов, стрелы синего пламени. Тут же шустрее девушка с улыбкой посмотрела на Айка. В глазах которого неожиданно вспыхнули оленки не прикрытого беспокойства. Лайм, у тебя на лекции кровь. Где? Справа. Лайм Алин провела рукой по щеке и бросив взгляд на грязно-красный полоску на ладони, махнула рукой. Мелочи. Видимо, осколком бетона царапнуло. Сейчас затянется. Главное, что я не ошиблась в своих расчётах. От одного киборга сняла, второй сильно повреждён. Остался ещё один. Она коротко хохотнула. Хотя сейчас я это исправлю. Лайм, не рискуй, хотел сказать Айка, но не успел. Его напарникцов скинул винтовку и вдруг бросилась вперёд, длинным квырком преодолевая открытое пространство. примыкающего к коридору и сразу же вжимаясь в стену по другую его сторону. В ответ турели вновь разразились чередой повизгивания, раз за разом обдавая стены потоками синих лучей. «Кибергов сняла. У турели, похоже, какое-то поле. Эта пукалка их не берет», — сообщила она, довольно улыбаясь. Рен посмотрел на почерневшую от попадания Фазера в стену напротив, На всякий случай отодвинулся на пару метров от угла и показал девушке большой палец. Та почему-то высунула в ответ язык и звонко рассмеялась. Наика только покачал головой. Судя по зарному блеску в её огромных глазах, было видно, что всё происходящее с ним ей даже нравилось. Она словно жила, превратившись из вечно меланхоличного создания в дочёртиков опасную. на по-своему прекрасную валькирию. Терин даже залюбовался своей спутницей, но подловив себя на том, что уже полминуты рассматривает её вздымающуюся грудь, быстро отвёл взгляд, мысленно бозав себя похотливой комболой. Намле не стало стыдно. Леймалин, конечно, была по-своему привлекательна, но это была девушка его лучшего друга, да и он сам Давно был женат на самой прекрасной женщине вселенной. И моя милая обязательно оторвёт мне кое-что, если буду и дальше так пялиться, пробормотал он себе под нос, затем тяжело вздохнул и покосившись на Лайм, крикнул: Сходи, Грэнь, что там дальше по коридору? Только осторожно. Будет сделано, господин майор. Лайм олинск щелкнул на ноги и грива, отдав честь, быстрым шагом двинулась вглубь полутемного коридора, почти сразу исчезнув из виду за его очередным изгибом. Несколько минут Рен сидел неподвижно, прислушиваясь к удаляющимся шагам своей спутницы. Затем тяжело вздохнул и, распластавшись на полу, подполз к углу, осторожно выглянув из-за него. Турели тут же среагировали, развернувшись в ее сторону, так что пришлось спешно ориентироваться обратно. Эребристая башёнка, к он совидный накопитель, две тепловодные трубки снизу, рекомпенсатор. Судя по всему, это двенадцатый Полярис или же пятнадцатый. Вот же я не помню уже. Проворматалон поднимая штаны, быстро озираюсь. Ну-ка, подобрав с пола пару кусков отлетевшей штукатурки, он прижался спиной к холодной стене. И пододвинувшись поближе к краю стены, метнул один из найденных старядов. Первый кусок пролетел вдоль коридора, вызвав лишь лёгкое дёрганье столов, одно из турелей в его сторону. На второй реакции не последовало вообще. Анализатор цели, значит, всё же пятнашка. Ну чёрт, это плохо. Он перевёл взгляд на запасник, где вокруг экрана мерцали цифры. обратного чёта и скрипнул зубами. На те дионное время стремительно утекало, следовало подстраховаться. Альфа 4, мы внутри базы. Ситуация пока стабильна, пройдёт срочку по времени. Принято, Мега 5, даю плюс 30, раздалось в наушнике. Сильно не рискуйте. Секундочку, примите вызов. Голос смолк, а через мгновение перед лицом майка развернулась полоска плазмы экрана, с которого на него смотрел до боли знакомый черноволосый мужчина. — Командор? — Рен Айка, рад тебя видеть. Марк Дорнер приветливо улыбнулся. — Ну, как там у вас дела? — Могло быть и лучше. Судя по тому, что я увидел, сталкерам все же удалось влезть в мозги базы. По крайней мере, часть охранных систем им подчиняется. Мне бы сейчас добраться до какого-нибудь управляющего терминала. Сумеешь их остановить?» Айка пожал плечами. «Зависит от многих факторов. В любом случае, попытаться стоит. Или вы думаете, что идея взорвать тут все к чертовой матери лучше?» Дернер нахмурился, зло зыркнул глазами, затем потер пальцами левый бровь и кинул. «Хорошо, действуйте. Будем ждать до последнего». Сразу уже начали эвакуацию туристов и людей из ближайших посёлков. Кроме того, мы направили к вам на помощь пару групп. К сожалению, поблизости никого достаточно опытного не было. Так что Подмога летит аж из Берлина, прибудут гораздо раньше, чем через час. Нерен усмехнулся. Подмога это хорошо. Вот только боюсь, что ребята успеют ли к шапочке до разборов. Не быть слишком самоуверен. Тайка махнул рукой. Да тут не в самоуверенности дело. Судя по тому, что эти ребятки всё же смогли взловать систему, они недалеко и не так просты. Так значит, вариантов развития событий всего два. Либо я смогу их заблокировать и перехватить управление над вирутным базой, либо нет. Третьего не дано. Кто может даже, если они и захватят контроль, не факт, что это им что-то даст. Возможно, что тут один дохляк, и мы зря волнуемся. — Не зря, — покачал головой Дорнер, — мы тут подняли архивы. Короче, Рен, эта база — необычный мертяк, а объект глубокой консервации. ОША использовала ее до последнего. В общем, помимо бомберов, там еще и баллисты. — Твою лжу! — Айка нервно долбанул кулаком по стене. — Предки что, совсем головами не думали? Эту-то гадость зачем было оставлять? — Кто знает. Может, посчитали, что демонтаж и последующая утилизация слишком хлопотны или экономически невыгодны. В те годы и такой бардак на земле творился, что нельзя исключить и того, что отложили на потом, а затем просто забыли. — Только нам от этого не легче, — пробурчал Рен. — Ладно, командор, я понял. Провала быть не должно, иначе последствия могут быть непредсказуемы. Кто знает, что у этих психов там на уме? Именно кивнул Дорнер, и один фрицойка пристальным взглядом добавил: "Рен, не рискуй. Если что-то пойдёт не так, сразу уходите. Глайдером мы послали, будет ждать наверху. Поймай. Тянуть мы тоже не будем". "Я понимаю". "Не понимаешь", резко обрвал его командир. "Герифон уже вышли на цель, в десятках низкой орбите, так что если с этой базы хоть что-то вылетит", он замолчал. И посмотрел на Рена многозначительным взглядом. В общем, поторопись. Ладно, всё отбой. Экран резко свернулся в линию и с лёгким звоном погас. Айкл встал, провёл ладонью по лицу, затем наткнул головой и не глядя ткнул пальцем в пиктограмму вызова. Лайн, ты где? Дорнер стукнул указательным пальцем по поверхности стола. Внутри которой мерцала неоновая сетка клавиатуры, и экран вирта послушно свернулся в синюю точку, растаяв с мелодичным звоном. Командор с угревым видом откинулся на спинку кресла и, взяв стоявшую на блюдце чашку с дымящимся кофе, осторожно отхлебнул из неё арматного напитка. "Что-то не так?" Маркс скосил глаза на сидевшего по другую сторону стола Майера и хмыкнул, проворчал. — А то вы не знаете, господин комиссар. Сами же подкинули мне эту проблему. — Не подкинул, а попросил подружески помочь. — Просьба начать — это практически то же самое, что и приказ. Тебе ли этого не знать? — Ну, извини, — развел руками Арнольд. — Просто в тот момент под рукой реально никого не было. Кому бы смог доверить это дело? — Ты издеваешься? — Нет, — нет. покачал головой Майор, вполне серьезно. — Вот она! Дорнер с прищуром посмотрел на комиссара. — Дружище, скажи честно, неужели все так плохо? — Да уж хорошего мало, — помолчав, ответил Арнольд. — Начнем с того, что у внешних границ вновь заметили корабли квадроидов. — В курсе. Мантикора пыталась догнать один. Докон да драпанул так, что аж пространство завибрировало. Бояться они нас теперь. Бояться, только всё равно лезут. За какие-то полгода три десятка сообщений в встречах, а сколько капитанов просто не посчитала нужным дожить. Радует ли тот факт, что эти четырёхрукие гады пока не нападают? И, кстати, ты в курсе, что несмотря на их внешний вид, по строению они всё же ближе к насекомым? Вот даже как, удивился Дорнер. Именно так, у них так называемый внешний скелет. А кожа на самом деле и не кожа, а некая разновидность хитинового покрова. — Да ты что, совсем отчеты не читал? — А когда? Свои проблемы перед началом учебного года по горло. А еще финансирование опять резанули. Че им придется кое-где программу сокращать и часть техники отправлять на консервацию? — Это плохо, — комиссар нахмурился. — У нас в тревожных служб и так шиш да маленько... — Если так дальше пойдет, то вскоре одни киборги в спасателях и стражах останутся. — Не преуверечивай, — усмехнулся командор. — Неприятно, конечно, но пока не смертельно. Что не додадим, наверстать потом в полевках на стажировке. Тогда же лучше сразу рабочего опыта наберутся. — Одно другому не мешает, — возразил Арнольд, поднимаясь из кресла и подходя к окну. — Попробую поговорить кое с кем в совете, — Думаю, тут смогу помочь. Буду весьма благодарен. Брось. Комиссар скрестил руки на груди и некоторое время молчал, рассматривая пустую аллею за окном. Знаешь, прошло столько лет, а я до сих пор скучаю по академии. Наконец, с тихим голосом сказал он. Тут было все как-то проще. Так возвращайся, с радостью уступлю тебе это кресло, а сам вернусь в кураторе. Мне там тоже проще было. Таронольд Грусс усмехнулся и покачал головой. К сожалению, это невозможно. Ты же знаешь, я увяз в политике по самые гланды, и теперь вырваться туда практически невозможно. Что, власть затягивает? Нет, мне как-то на это плевать. Просто слишком много на мне сейчас завязано. Слишком много от меня зависит. Да этот Грусс Просто так не сбросишь, поверь. Да вы прошлое не вернуть, дружище, как бы мы этого не хотели. Да, это так. Марк поднялся из кресла, подошёл к Эрнельду и бодряще похлопав его по плечу, распахнул окно. Усевшись на широком подоконнике, Он вытащил из кармана пачку с сигаретами и, достав одну, щелкнул пальцем по кончику, заставив ту задымиться. — Что у вас там в совете вообще происходит? Может, хоть немного расскажешь? — спросил он, затягиваясь и выпускав в сторону качавшихся напротив окна ветвей раскидистого клёна тонкую струйку сизого дыма. — Разброт и шатание! — буркнул в ответ Майер, недовольно морщаясь от запаха сигаретного дыма. ОСМ опять предлагает войти в их состав на правах свободной системы. На том же настаивают и с АГИ. Причем некоторые в Совете уже активно лоббируют их интересы. — К счастью, мы пока успешно отбиваемся. — А стоит ли? — Комиссар Нахмурился. — Ты хочешь, чтобы Земля превратилась в одну из заштатных планет Анклава и познала все прелести подобного существования? — А? Но ну, не всё там так плохо, брат Марк. Там, Мейер ткнул пальцем вверх, как сказали бы наши предки, эпоха Динькова и империализма со всеми её прелестями. Бороть тебе подобную жизнь и привычна? Но здесь я подобной гадости не хочу. Так и не везде. Не везде, согласился Эрнгольд. В империи солнце, монархия с клановым углором, цари и Практически национал-социализм, который с каждым годом становится все агрессивнее. В Рои парламентская монархия. Про ароматов и исламистов я вообще молчу. Там черт ногу сломит. К кому предлагаешь присоединиться? Да понял я, понял. У нас тут самое справедливое общество и вообще полный... Он пощелкал пальцами. Как его там? Ах да, коммунизм. Это плохо? Да. — Ни в коем случае. Дурнер опять затянулся и, стряхнув с кончика сигареты, столбик пепла добавил. — Просто тут спокойно. Порой как в болоте, аж квакать хочется. Может, поэтому люди и продолжают улетать? Люди всегда искали лучшей жизни. К тому же в последнее время количество возвращающихся увеличилось в разы. Да, и улетаются чаще не в анклав, а на крайней мере. которые только начинают осваиваться так, что, возможно, ты прав. И людям просто не хватает некоего адреналина в жизни, способности самовыражаться. Однако пусть над этой проблемой бьются социологи. Это их работа. — Согласен. Командар щелчком отправил докуренную сигарету за окно и в ответ на удивленный взгляд Арнольда пояснил. — Утеризатор что-то барахлит. «Сегодня заменить должны, а внизу киберборщик подберет». «Все у тебя не слава богу!» — покачал головой Майер, усаживаясь обратно в кресло. «Знаешь, на самом деле вся та грызня в Совете, но при соединении. Мелочи, пустой треп. Главная проблема в том, что на нынешний день человечество разобщено, как никогда. Европа все увеличивается». Каждый уже сам за себя. Мы больше не являемся единым целым, а значит, с каждым годом становимся слабее. Дорнер нахмурился и, бросив быстрый взгляд на собеседника, спросил тихим голосом. — Значит, все-таки война? Уверен? Комиссар тяжело вздохнул. — Рад бы ошибаться, но последние события уже просто кричат об этом. — Я чего-то не знаю. Просики. Ну, начнём хотя бы опять с квадроидов и участившегося появления их кораблей. Все наши эксперты и аналитики сходятся в одном: они к чему-то готовятся. К тому же, явно где-то вновь организовали базу, только на этот раз спрятали её получше. А это мне известно, махнул рукой Марк. Да дёмы их укрепите, дай только время. Да и не соперники они нам. Обсуждали ведь уже, — К тому же ты и сам говорил, что воевать они с нами не будут. — Говорил, но, к сожалению, квадроиды — это только вершина айсберга. Так сказать, предвестники бури. — Что ты имеешь в виду? — То и имею. Смотри. Майор пробежался двумя пальцами по экрану запясника, затем махнул над ним рукой. заставив развернуться в воздухе почти в двухметровую проекцию какой-то механизм, чем-то напоминающий связку иголок. Эту штуку извлекли из шеи уже бывшей сотрудницы Сайруса. По утверждению наших учёных, данная технология в корне отличается от той, что нам известна. Нашу она не превосходит, просто построена несколько на других принципах. Но однако и квадроида Она не принадлежит, так как опережат их технические возможности на несколько порядков. — Вот даже как! И чья же эта штука? И главное, для чего? — Чья, не знаем. Но так как тут завязан Сайрус, то явно замешаны и квадроиды, или какие-то их союзники. — А вот для чего? Он на мгновенье замолчал, подбирая слова, затем продолжил. — В общем... Как выразился один мой знакомый профессор, эта колючая хрень служит для глубокой психоэмоциональной перестройки личности. До конца мы программу еще не расшифровали, но уже понятно, что человек с подобным имплантом со временем превращается в довольно эгоистичную, самоуверенную, да к тому же агрессивную личность, которой плевать на всех и вся, кроме самого себя». Но однако, что интересно, в программе есть закладка какой-то цели и беспрекословным подчинению. Кому? Карноль пожал плечами. Нам тоже очень хотелось бы это знать. Но что не, ребята, на Сайруса это точно. Дела. Погочал головой Дорнер, вытаскивая из кармана ещё одну сигарету. А может всё-таки квадроиды? Комиссар Кривоус усмехнулся и вновь провёл пальцем по запястнику меняя картинку. На этот раз имплант несколько отличался от предыдущего и больше походил на морского ежа, хотя общая конструкция всё же прослеживалась. Этот изречённый из тела одного из квадроидов ещё лучше. Маргнервно прикурил сигарету и встал у подоконника и несколько раз прошёлся вдоль окна. Без редко бросая До домчевые взграды, навесившие посреди кабинета проекцию. Сине эти штуки воздействуют на человека, наконец, в Арселон. Пока не понятно. Но учёные говорят, что взрослый человек вполне может сопротивляться воздействию. Личность всё же уже сформирована. Было бы желание. В случае с агентом Сайруса как раз нечто подобное и произошло. Другое дело, что эта штука чутьево точнее, её не убило. Видимо, девушка пошла супротив какого-то вшитого в имплант императива. До только какого понять мы пока не можем. Тем не менее, если поносить эту гадость пару лет в себе, то результат может быть непредсказуем, вода даже по капле камень точит. Да уж, ситуация. Дорнер наморщил лоб. проведя большим и указательным пальцем правой руки от висков к центру лба. Получается, кто-то готовит внутри анклава пятую колонну, и что ждать от нее непонятно. Ну почему же непонятно? Как раз понятно. Думаю, изменение личности в сторону агрессивного поведения и тому подобного не главное. Основная цель именно — подчинение. — То есть, когда придут захватчики, эти люди примут их с распростертыми объятиями и буквально на блюдечке с голубой каемочкой понесут ключ от планеты. Да он покачал головой. — Хитро! Это такие живые троянские кони, и, главное, не знаешь, где эта заподлянка сработает. — Вот именно! — кивнула Ранольд. — На самом деле нам сильно повезло, что мы вообще про них узнали. Девчонка пожаловалась... на плохое самочувствие и рассказала про имплант. Правда, она думала, что это просто несколько модернизированный чип, обычно внедряемый сотрудникам корпорации. И это то, что типа пропуска, кредитки, мини-биртой системы внутри корпоративной связи, всё в одном. Слышал, слышал. На них в осенцеги сейчас прямо мода. Не любая более-менее крупная фирма сразу цепляет своих сотрудников, ибо иначе не престижно. Дурдом. Согласен. Так вот наши доктора, естественно, решили глянуть, что там анклавские скулапы напортачили при установке. И натолкнулись на эту штуговину. Она в это время стала активно разрушаться, выделяя какой-то гадкий токсин, который вызывал у девчонки дикие головные боли. Ну, в общем, успели вовремя. Что интересно, у других агентов имплантов не обнаружили. Хотя, по словам девушки, ставили их всем. Остается только предположить, что они после смерти носителя саморазрушаются и... Стоп, — Стоп-стоп! — прервал Майер Дорнер. — Ну-ка, просвети меня про эту историю с мертвыми агентами Сайруса. Оттуда меня тут слухи уже дошли о какой-то заварушке на Марсе... связанные с операцией СБС. Как понимаешь, уши оттуда растут?» «От тебя ничего не скроешь», — улыбнулся комиссар. «Впрочем, я к этой истории и подводил, так как она связана с еще одним беспокойным звоночком. Только сперва кофе, если ты не против». «Конечно нет. Вторая сигарета отправилась сред за первой. Я тоже еще одну кружечку пропущу, а то у меня от твоих новостей...» Голова кругом. Ну и что будем делать? Лаймолин оторвалась от созерцания свечелки, подпаленной очередным залпом турельных фазеров, и коротко дернула плечами. А особого выбора-то нет. Там дальше по коридору ничего для нас полезного нет. казармы, пара пустых помещений и что-то типа столовой, так что...» Она ткнула большим пальцем через левое плечо. «Только туда?» «Но оно понятно. Тайка растеряна вздерошив волосы, вытряхив из них крошки бетона. Только вот как? С нашим вооружением эти пушки нейтрализовать не получится. И времени обход искать нет. Черт, видимо, придется надеяться, что подмога Всё же прибудет раньше того момента, когда эти дурни решатся что-нибудь выкинуть. Предлагаешь тут посиделки устроить, скосила на него глаза Лайм. А у тебя есть другие идеи? Ну, не знаю, девушка задумчиво подёргла себя за чёлку и тяжело вздохнув, обиженным голосом добавила: Смотри, эти железяки мне всю причёску испортили. Как думаешь, могу я их за это простить? Айка с удивлением посмотрел на свою зеленоволосую напарницу и хмыкнув, поинтересовался: "Хочешь всё же попытаться?" "Хочу", кивнула та. "Но должна же в ней быть слабое место". "Да оно есть, только вот подобраться к нему в нашем случае сложно". Лаймцы щурила глаза. "И где оно?" "Взади, это в старенький СЗ-15 "Полярис". У него защитные поля кроет только переднюю полу серого, да и плотность их невелика. «Будь у нас хоть один протонник!» Он сжал кулак и, вытянув указательный палец, демонстративно пуфкнул. «Понятно!» — потянула лайм и снова принялась дергать свою челку барманча. «Значит, говоришь, сзади они беззащитны, поля только спереди?» «Ясненько! Что ж, стоит попробовать!» она Zerno подмигнула Рену и, соединив магазин от винтовки, подошла к краю стены. Пару секунд стояла неподвижно, склонив голову к правому плечу, словно во что-то вслушиваясь. Затем неожиданно прыгнула вперёд, на лету метая обоим в сторону турелей. Импульсник её рука глухо хлопнул, выпуская оставшийся в накопителе заряд. И тут же в глубине коридора пальхнуло синим пламенем. Лаймлин прокатилась по полу, но сразу вскочила на ноги и с улыбкой посмотрев на опешившего Айка, с поклоном указала рукой на коридор, давая понять, что путь свободен.